Глава 13. Лин торопливо миновала дверь своего дома на Танта-Гаттен. Из-за дождя ей не удалось прокатиться на скейтборде на пути назад из Седера. И она опоздала, потому что автобус так и не пришел. Бросив куртку на диван, она включила ноутбук и быстро ввела несколько команд. В динамике раздался треск, экран какое-то время мигал. Потом программа Viper все же установила связь. На экране она увидела знакомый офис. Часы показывали без пяти-три. Она успела почти в последнее мгновение. До начала встречи оставалось несколько минут. Бросив в печь пару поленьев, она смяла бумагу и подожгла ее, чтобы нагреть сырую комнату. Потом вернулась к компьютеру. Дистанционно управляемая камера поочередно показывала различные части помещения скрытой правды. Люди мелькали с кофейными чашками и бумагами в руках между мини-кухней и стоявшим у окна большим столом. Лен повернула компьютер, чтобы свет, отгоревший за ней в углу печи, не отражался на экране. Ее тепло приятно грело спину. Она напрягла глаза, пытаясь различить бродивших по офису людей. Из-за света, проникавшего внутрь через его окно, сидевшие за столом, выглядели как черные тени. «Черт!» — подумала она. Но звук, по крайней мере, был хороший. Их голоса были слышны отчетливо. Они говорили друг с другом. Одного называли Манфредом. Она чуть не отпрянула назад, когда кто-то подошел со стороны и наклонился к камере. Лицо заполнило весь экран, но это не помогло различить какие-то его черты. Лишь несколько каштановых прядей, спадавших на лоб. Пиловатый пушок покрывал прыщавую щеку. А потом к экрану потянулось худое предплечье. Парнишка не слишком походил на сурового викинга, хотя, похоже, именно он использовал имя пользователя Нордман, набранное на клавиатуре. Парень повернулся к сидевшим за столом. «Я сейчас подключусь к датчанам», — сказал он и кликнул по экрану компьютера. Лин потеряла возможность управлять камерой, когда Нордман... запустил программу видеоконференции на своем ноутбуке. На ее экране возникла картинка. Парень поднял ноутбук, перенес на большой стол и, поставив перед остальными, сел так, чтобы тоже попасть в объектив. В двух параллельных квадратах на своем экране Лин смогла наблюдать, как участники из «Скрытой правды» поприветствовали датчан. Те на ломаном английском попросили их задернуть шторы в офисе, чтобы их лучше было видно, а потом подтвердили, что стало лучше. Лин изучила двоих людей, принимавших участие в переговорах со стороны Дании. Она не узнала никого. Оба не были похожи на типичных датчан. Один казался англичанином, с удивительно светлой кожей, рыжими, коротко подстриженными волосами и суровым, изрезанным морщинами лицом. Он напоминал отставного военного. бычьи шеи и широкие плечи. Она напрягла зрение, стараясь лучше рассмотреть его. Второй датчанин наклонился к камере. Она никогда не встречалась с ним. Ну, во всяком случае, в реальной жизни. И все равно узнала его. Этот темный мужчина с короткими черными волосами ужасно походил на изображение фото робота, которое Рикард показывал ей в ноябре. Данный субъект был замечен в той истории со стрельбой перед ССБ-банком в парке конгстрат горден Она отклонилась назад и жадно схватила ртом воздух. Мысли хороводом закружились у нее в голове. Неужели ей фактически удалось приблизиться к ядру ульф А.С.? Она сфотографировала экран на мобильник. Картинка получилась нечеткой, но это в любом случае было лучше, чем ничего. Еще один квадрат появился на экране, кто-то присоединился к конференции, но без картинки. Виднелась только анонимная иконка с Росомахой. Остальные продолжали, словно ничего не случилось. Они разговаривали о приближавшейся демонстрации в Гетеборге и других акциях, не называя никаких имен. Потом долго обсуждался вопрос о том, как совместными усилиями оказать финансовую поддержку немецким правым экстремистам из... АМС. Датчане уже, естественно, имели некие ресурсы, но они хотели убедиться в желании скандинавского копья помочь в этом деле и попросили собрать деньги всеми возможными способами. Речь явно шла о преступной деятельности, даже если это не говорилось напрямую. Она догадалась, что, скорее всего, имелось в виду крышевание бизнеса или шантаж. Пожалуй, даже ограбление банков как во времена белого арийского сопротивления. Участники конференции сделали перерыв, чтобы принести еще кофе. Воспользовавшись случаем, она сунула еще одно полено в печку. Потом с экрана снова послышались голоса. Разговор зашел о том, чем следовало заниматься скрытой правде. О роли СМИ. О количестве кликов и уникальных посетителей. О новой кампании с целью очернения противника. АФА требовалось дискредитировать. Сделать так, чтобы их начали подозревать в преступлениях, которые могли быть инсценированы. не согласились с этим, но подчеркнули, что в то же время не следовало привлекать к себе внимание. Темнокожий откашлялся. Он имел скрипучий голос и говорил по-датски, вставляя то шведские, то английские слова. «У нас не так много средств, чтобы мы могли позволить себе снова потерпеть поражение в Швеции». У вас тоже. Людей надо завоевывать с помощью убедительных аргументов. Говорить с ними на их языке. Откровенно. Не боясь этого. Заявил он, и снова откашлившись, продолжил. А значит, не должно быть никаких немотивированных акций с применением насилия или нападений. Во всяком случае, в нынешней ситуации. Один из участников со стороны скрытой правды наклонился ближе к камере. светловолосая женщина, та самая, которую Эрик показывал на своем телефоне несколько часов назад. Клара Рессель. Она выглядела немного иначе, чем на фотографии из материалов полицейского расследования, но, вне всякого сомнения, это был тот же самый человек. Лин пришлось с неохотой признать правоту Эрика. Между ней и Кларой имелось определенное сходство. Та же форма лица, такие же губы и светлые волосы. Но на этом сходство заканчивалось. Голос Клары послышался с экрана, когда она обратилась к датчанам. И, судя по тону, ей не понравились их последние слова. «А как же насчет наших долгосрочных планов в отношении Афа?» — спросила она. «Они еще действуют?» «Пока сидим тихо. Ждем Расамаху. Чем больше информации он сумеет собрать, тем большую ущерб мы сможем нанести», — ответил темноволосый датчанин и сухо рассмеялся. «Но тебе не о чем беспокоиться. Ничего не изменилось. Они будут уничтожены. Скоро». Участники конференции задвигали стульями, поднялись. Встреча подошла к концу. Лин тоже встала и направилась на кухню, собираясь поставить чайник, но потом вздрогнула и резко остановилась. Лен Столь, нам что-то еще о ней известно?» Судя по голосу, поинтересовался все тот же датчанин с экрана. «Мы наблюдаем за ее домом. Полиция и люди из Афа посетили ее, но, кроме того, о чем вам уже известно из нашего отчета, больше ничего не случилось», — сказала Клара Рессель. Темный датчанин таращился с экрана. Казалось, он своим взглядом пронизывал комнату и смотрел прямо на Лин. У нее все похолодело внутри, когда он ответил тихим, но угрожающим тоном. «Будь начеко. Она снова может стать проблемой. Как в прошлый раз. Сразу сообщай Росомахе о любых новостях». Конференция закончилась. Татчане отключились. Затем погасла иконка Росомахи. Скрывавшийся за ней человек не произнес ни слова. «Словно он не присутствовал вовсе», — подумала Лин. Она слышала, как люди из «Скрытой правды» болтали об обеде, прежде чем кто-то закрыл ноутбук, и она перестала получать изображение и звук. Кровь пульсировала в висках. Росомаха. Это имя было новым для нее. Она быстро направилась к бельевому шкафу, собрала нижнее белье, футболки и теплые свитера. В дальнем его углу она нашла спальный мешок. Потом взяла ноутбук, запасные аккумуляторы и зубную щетку. Всему нашлось место в рюкзаке. Ключ по-прежнему висел на крючке в кухне. Она пару раз собиралась вернуть его, но случай так и не представился. Он остался после того, как летом Рикард просил ее помочь с поливом огорода. Она сунула его в карман, взяла стоявшую дверь и скейтборд, выскользнула наружу и, держась в тени, направилась к забору с тыльной стороны от дома. На ходу она скосилась назад в направлении танта Гатон, но не заметила никого, наблюдавшего за ней. Рюкзак и скейтборд с шумом приземлились за оградой. Она схватилась за доски, залезла на забор и, перемахнув его, спрыгнула на парковку парковой администрации, находившуюся с другой стороны. Потом она пересекла газон, перелезла через следующий забор и быстрым шагом, пригнувшись, направилась вверх по узкой тропинке, которая шла среди маленьких садовых домиков. Они все были самого разного вида, сильно отличавшимися садами. Приусадебные участки были окружены красными решетчатыми заборами, за которыми виднелись накрытые пленкой кучи компоста и клумбы с заветшими цветами. Тропинка, змеясь, продолжала идти вверх. Она поднялась на вершину холма, встала в тени, покрашенной зеленой краской халупы, и посмотрела назад в направлении собственного дома. Из трубы поднимался дым. Дрова в печке еще не прогорели. В окнах горел свет. Если они наблюдали за ним сейчас, наверняка считали, что она еще находилась в нем. Линно приглазрение. зрение. За деревьями на улице снаружи было пусто. В кустах по соседству она тоже не заметила никакого движения, а ниже у воды негде было спрятаться. Она продолжила изучать темноту перед домом. И не зря. В конце концов ей удалось различить еле заметный силуэт в тени под опоры моста, как раз напротив ее калитки. Шевеление и едва видимое белое облачко от дыхания на холоде. Кто-то прятался там. Выходит, она не ошибалась. Догадывалась еще до того, как Клара подтвердила это на видеоконференции. Нацисты постоянно следили за ней. Докладывали, кто посещал ее. Возможно, готовили нападение. Теперь с этим было покончено. Пришло время изменить правила игры. Она уже слишком долго ждала. С рюкзаком на плече и доской в руке она направилась назад среди садовых домиков, повернула на боковую тропинку и подошла к едва заметной деревянной калитке в заборе. Оставшийся с утра тонкий слой снега растаял за день. Никто не мог увидеть ее следы. Она огляделась и не заметила поблизости ни души. Здесь никто не жил зимой. И людям не имело смысла приходить сюда в такую пору. Еще не настало время убираться, заниматься клумбами и сажать первые семена. Она открыла калитку, прошла вдоль ручейка с талой водой, проложившего себе дорогу по утрамбованной земле, и подошла к летнему домику Рикарда. Никто, похоже, не пытался проникнуть внутрь. Бездомные, стоявшие у станции метро Хорнстоль, не позаимствовали этот домишка, чтобы пережить зимние холода. Она отперла дверь и шагнула внутрь. Рикард не должен был появиться здесь. Насколько она знала, он обычно не приходил сюда в зимнее время. В худшем случае она могла просто объяснить ему ситуацию. Нацисты нашли ее тайный адрес. Пожалуй, у них имелись свои люди в социальной службе или налоговом департаменте. Или в полиции. Датчане, на след которых она ранее выходила дважды, установили наблюдение за ней. У нее не осталось другого выхода, кроме как исчезнуть на время. Спрятаться. Лин проверила воду. Обнаружив, что ее нет, вышла наружу и повернула главный кран, находившийся с задней стороны дома. Вернувшись внутрь, она сняла свои тяжелые ботинки и легла на кровать. В комнате стоял затхлый запах. Было холодно и сыро. Она встала, обхватила себя руками и занялась изучением висевших на стенах концертных афиш. Название «джем» и «клэш» ей приходилось слышать раньше, но что за «суит» выступали в парке Грена Она включила переносной электрообогреватель и подвинула его к письменному столу. Даже если водопровод функционировал, расположенный на холме общественный туалет, возможно, был закрыт. Она могла воспользоваться пространством за кустами, где находилась куча компоста, и вполне продержалась бы так неделю, а потом найти какое-то другое решение. Распаковав свой рюкзак, она поставила компьютер с подключенным мобильным интернетом на крохотный кухонный стол, села на стул и какое-то время тупо смотрела перед собой. Ей требовалось понять, как действовать дальше. Прошло полчаса. Она тщательно все обдумала, прежде чем приняла окончательное решение. И сейчас знала, как ей защитить себя. Она посчитала, что не подвергнет... его опасности, если попросит о помощи, и набрала номер на мобильнике. Пожалуй, он уже мог поменять свой номер. В таком случае существовала возможность послать ему шифрованное сообщение через antifas.dk. Однако сигналы проходили. «Привет, это ты, Лин?» — спросил он. «Привет, Каспер, как дела?» — сказала она. Хорошо, я надеялся, что мы сможем видеться немного чаще после того, как ты приезжала сюда в ноябре. Я знаю, но у меня было много дел, исследования и все такое. Ничего страшного. Но я, пожалуй, приеду скоро снова. Мне нужна помощь в одном деле, если у тебя найдется время. Конечно, для тебя оно у меня всегда есть. Как странно звучит его голос, подумала она. Он флиртовал? Или она неверно истолковала его тон? Раньше их отношения всегда ограничивались только дружбой. «И так все и останется», — подумала Лин. Однако она всегда прекрасно чувствовала себя с ним, доверяла ему. А теперь ей требовалась помощь не только его самого, но и всего отделения АФА в Нерребро. «Дело касается Ульф АЭС», — сообщила она. «Опять?» Они, похоже, возвращаются в Швецию, спонсируют экстремистскую группу «Скандинавское копье» и один информационный сайт правой направленности. Причем и те, и другие явно тяготеют к нацизму. Но они ведь всегда занимались подобными вещами. Финансированием экстремистов по всей Европе и пытались влиять на общественное мнение. Вкладывали деньги в социальные сети, в альтернативные СМИ. Они хотят уничтожить АФА. Все отделения. По всей Европе, судя по всему. — сказала Лен. Но это явно не произвело впечатления на Каспера. — Такие планы они лелеют давно, — ответил он спокойно. — Но это им никогда не удастся. — И они, похоже, охотятся лично за мной, — сообщила она. Ее собеседник долго молчал. — Что я могу сделать? — Тебе надо где-то спрятаться? — спросил он потом. — Нет, не сейчас. — — ответила Лин. — Мне нужна помощь с проверкой кое-каких вещей. — Я перешлю тебе одну фотографию. Она кликнула по экрану и отправила ему снимок темноволосого участника видеоконференции. — Я не знаю его, — сказал Каспер, и, услышав, как она разочарованно вздохнула, добавил. — Но я все проверю, если это действительно необходимо. Поставлю кого-нибудь понаблюдать за главным офисом Ульф АЭС, чтобы посмотреть, не появится ли он там. А потом попробую прослушать его телефон с помощью ложной базовой станции. Псевдоним Росомаха тогда. Он что-нибудь говорит тебе? Росомаха?» Спросил Каспер явно удивленно. «Да. От него было немало писем в те дни в прошлом году, когда мы пытались взломать почтовый сервер ульфа Они все были шифрованы, но мы отследили номер его мобильника в Швеции». Он наверняка все еще активен, но дальше мы не продвинулись. Может, его настоящее имя Антон? Или есть какое-то иное имя, которое можно связать с ним? Или адрес? Кроме псевдонима, мы о нем ничего не узнали. Почему ты спрашиваешь? Возможно, его внедрили в Афа Стокгольма. Каспер снова долго молчал. Она услышала, как он тяжело вздохнул, прежде чем ответил. У нас... Нет никакой возможности проникнуть в систему Ульфа С снова. Они значительно усовершенствовали защиту. У тебя нет желания попытаться сделать это самой? Посмотрим. Я дам знать о себе, — сказала Лина, закончила разговор. Понадобится слишком много времени, чтобы пробиться сквозь защиту Ульф-АЭС, — подумала она и решила, что быстрее будет получить ответы с помощью веб-камеры из офиса «Скрытой правды». Пока же, чтобы не терять времени даром, она порылась в кармане куртки и, найдя там полученный от Эзги листок, набрала телефон Ивана. Кроме того, что он принимал участие в акции в доме нацистов Тюресё, она о нем ничего не знала. Но вместо его голоса она услышала стандартную фразу оператора о том, что данный номер больше не используется. И с раздражением, отключив звонок, помянула недобрым словом Эзги. Та либо сознательно сообщила ей неверный телефон, либо успела предупредить Ивана, и он избавился от него. И это после того, как она объяснила, речь идет о жизни и смерти. «С такими друзьями не нужны враги», — подумала Лин и набрала номер Антона. Результат оказался тем же. Она выругалась про себя. «Неужели трудно понять, что я хочу им только хорошего, если никто из них не был вражеским агентом?» Подумала она и опять посмотрела на бумажку. Рядом с номером Антона стоял адрес в возрастании. Ей следовало съездить туда. Возможно, у него просто разрядился телефон. Выйдя из метро на станции Уденплан, Лин сразу встала на доску и, придавая ей скорости ногой, катила вперед по Карлбергсвеген, а потом повернула на Упландесгатн. Она объехала группу молодежи, выходившую из кафе с купленными на вынос салатами, и подкатила к карочному проходу, ведущему во двор дома номер 54. Она успела как раз вовремя и подержала тяжелые литые ворота для дамы, которая намеревалась пройти внутрь, а потом помогла толкать тележку с продуктами, невинно улыбаясь. Женщина благодарно посмотрела на нее, Алин, Лин, скосившись на табличку с фамилией на тележке, тоже прошла во двор. Ей пришлось подождать несколько минут, пока лестничная площадка первого этажа опустела, после чего она шагнула в подъезд. Ей нужен был третий этаж. Она услышала шум в квартире на первом этаже. Вероятно, дама разгружала тележку у себя на кухне. Слабый аромат еды, в котором чувствовались четкие запахи чеснока и растительного масла, доносился из другой квартиры. Он действовал успокаивающе. Лин начала осторожно подниматься по лестнице. Никаких больше звуков слышно не было. Ей оставалось только надеяться на удачу, однако она понимала, что, скорее всего, пришла сюда напрасно. Если Антон пытался скрыться, он вряд ли прятался дома. В любом случае ей требовалось найти его, пока Рикард сам активно не занялся его поисками, ведь тем самым он заставил бы всю группу исчезнуть, вместе с лазутчиком. Лен почти добралась до лестничной площадки второго этажа, когда услышала тихий щелчок закрывавшейся двери. Потом шум шагов, и остановилась. Кто-то спускался по лестнице. Она спряталась за лифтом. Однако это мог быть какой-нибудь пенсионер, и, боясь испугать его, она поначалу намеревалась кашлянуть в своем убежище, но передумала. И не напрасно. В ее поле зрения скоро оказалась пара грубых ботинок, маленького размера, черной одежда и рюкзак. Женщина успела подумать она, когда увидела свисавшие из-под натянутой на голову черной шапки белокурые волосы. Та же замедлила шаг, обнаружив Лин, и, уставившись на нее холодным взглядом, сунула руку в карман. Однако вместо привычного мобильника она достала оттуда далеко не самый безопасный предмет. Нож-бабочку. Лезвие обнажилось, когда женщина сделала резкое движение запястьем. Одновременно Лин узнала ее. Клара Рессель. Нацистка устремилась к ней, подняв оружие перед собой. Лезвие блеснуло в попадавшем внутрь через окно свете, и Линн инстинктивно подняла скейтборд как щит. Клинок высек искры, скользнув по нескользящему покрытию доски. Острие пропороло рука в куртке, но, к счастью, не задела руки. Лин схватила Клару за рукав и, использовав инерцию, нацистки толкнула ее вперед, пнув вдобавок по ногам. Та упала, приземлившись локтями на каменный пол. Лин резко развернулась, держа доску обеими руками. Лин тоже успела перевернуться, нож все еще оставался в ее руке, лицо было искривлено от боли. Она оперлась на одну руку, начала вставать, глаза почернели от злости. Лин среагировала инстинктивно. Она подняла доску, отклонилась назад, а потом, восстановив равновесие, со всей силы нанесла удар. Доска врезалась в лоб, уже успевшей подняться на колени Клари. Послышался глухой звук. Лин успела заметить удивленный взгляд нацистки, прежде чем та, закатив глаза, рухнула без чувств. Нож выпал из ее руки. С шумом ударившись об пол, он отскочил от него и приземлился у стены. Клара не шевелилась. Лин опустилась на колени рядом и отложила в сторону скейтборд. Вся дрожа, она достала свой мобильник и набрала номер Рикарда. Занято. Набив сообщение с адресом Антона, она отправила его. Лихорадочно размышляла, ища ответы на возникшие вопросы. Был ли Антон кротом? Может, это он встречался с Кларой Рессель, как и на фотографии Ильвы? Она начала искать номер Эрика, но передумала. Посмотрела на нацистку, неподвижно лежавшую на полу. Пожалуй, речь шла не о встрече, скорее о проникновении в квартиру. Или о нападении. Убрав мобильник, Лин села на корточки и, расстегнув рюкзак Клары, порылась в нем. Пачки бумаг и компьютер. Ничего больше. Она ощупала боковые карманы ее армейских брюк. Баллончик со слезоточивым газом, телефон, капли для носа, ментоловые таблетки и кабельные стяжки. Она завернула Кларе руки за спину, уже начала стягивать их вместе с их помощью, когда мобильник завибрировал в кармане. Держа руки Клары и Скотча одной рукой, она другой, не без труда, вытащила его и нажала на экран. «Алло!» — услышала она голос Рикарда и скосилась торопливо на лежавшую рядом женщину. Да зло таращилась на нее. И тут Клара резко дернула руки, быстро высвободившись из скотча. Лин даже не успела защититься. Клара сильно ударила ее кулаком в висок, телефон выскользнул на пол. Голова Лин резко повернулась, издав звук, похожий на треск. Она завалилась в сторону лестницы. Клара тем временем встала на ноги и потянулась за ножом. Схватив его, она склонилась над Лин. Та отпрянула назад. Пыталась спастись. Подняла руки перед собой, стараясь защититься. Клара встретилась с ней взглядом. Ее холодные глаза говорили сами за себя. На пощаду не стоило надеяться. Лин стало ужасно страшно. Все было кончено. Она попыталась пнуть Клару ногой, но не попала. Вертелась как могла, но Клара уперлась тяжелым ботинком ей в живот. Замахнулась ножом. Улин перехватила дыхание. Она свернулась клубком и закрыла руками голову. Все ее тело напряглось в ожидании неизбежного. Однако удар так и не последовал. Клара убрала ногу с ее живота. Лена открыла глаза, и в этот момент удар тяжелого башмака обрушился ей на голову. Она потеряла сознание. Обеспокоенный голос Рикарда и его крики продолжали доноситься из варявшегося на полу мобильника. Раздался треск, когда Клара наступила на его экран каблуком. Затем наступила тишина. Клара схватила рюкзак и посмотрела на лежавшее на лестничной площадке тело. При всем желании добить Лин она не могла этого сделать и не из-за какой-то сестринской солидарности, просто не решилась нарушить приказ. Росомаха не хотел, чтобы еще кто-то серьезно пострадал. Она подавила желание презрительно сплюнуть и удалилась ниже по лестнице. Лин дернулась и пришла в себя. Она ошарашенно огляделась. Покрашенные охрой стены. Лестничная площадка. Ее голова лежала на коленях сидевшего Рикарда. Он явно испытал сильное облегчение, увидев, что она открыла глаза. «Скорая в пути», — сообщил он. «Ты была без сознания какое-то время. У нее раскалывалась голова. Однако она не чувствовала тошноты. Пожалуй, речь шла о легком сотрясении мозга. В ней нет необходимости. Со мной все нормально», — промямлила она и села на лестницу рядом с ним, взяла его за руку. — Нам надо в квартиру, — сказала она. — Возможно, Антон ранен, это на третьем этаже. — Мария уже там, — ответил Рикард и добавил после недолгого сомнения. — Но в ней кто-то уже побывал. И перерыл все. Бумаги разбросаны по полу, ящики пустые, компьютер отсутствует. Лин помассировала голову кончиками пальцев. Он обнял ее рукой, погладил по волосам. Он сильно испугался, когда она позвонила, словно напали на его собственного ребенка. Он прижал ее к себе. «Я отправил сюда наряд через 10 минут после твоего звонка», — сообщил он. «Но напавшие на тебя успели сбежать». Лин положила голову ему на плечо. «Здесь был только один человек. Клара Рессель», — сказала она. «Ей, вероятно, требовалось попасть в квартиру и забрать какой-нибудь компромат». «Что-то, что нашел Антон, что-то указывающее на лазутчика нацистов. Если он сам не был им». Она потерла виски пальцами, пытаясь хоть немного унять боль, и добавила. «Мы столкнулись, когда она уходила. Но она не охотилась за мной, у нее явно был другой приказ». «Поэтому я и жива», — подумала она, опустив глаза.